поглотил свою маленькую жертву. — Ты удочку спрячь, — сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской. — Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь? И снова в грязной и душной парикмахерской звучала отрывистая «Мальчик воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука,